Глава третья. Не пой, пришелится при мне. «Брысь, зараза!» — потребовала я шепотом, чтобы не разбудить спящего рядом Дениса, хотя это и представлялось маловероятным. Долгие годы суровой службы с постоянными внезапными подъемами по тревоге приучили моего милого использовать редкие часы покоя по максимуму, уподобляясь во сне тем самым напрочь вымершим динозаврам. Если экс-майор Кулебякин опустил голову на подушку, осложенные корабликом ладони под щеку, и сладко засопел, то прервать это умилительное зрелище может только звонок будильника или телефона. Ну, или запах свежесваренного кофе, поданного заботливой подругой прямо в постель. Но это менее надежное средство. Денис на мой шепот не отреагировал. Предположительная зараза тоже. «Рыжая кошка, который сердобольный популя вчера вечером скормил последнюю котлетку, похоже, пришла вымогать завтрак». «Или что тут у нас сейчас по расписанию?» Я нашарила на прикроватной тумбочке смартфон, пытливо поморгала на него, выясняя время, и решила, что рыжая кошка не просто зараза, а натуральная чума египетская. «Третий час ночи! Какие трапезы в такую пору?» «Слышь, чума!» Я тихонько вылезла из кровати, подошла к двери и сказала в щелочку, отмеченную полоской слабого света. В коридоре горела лампа. «Брысь отсюда! Изиди!» «Изида — это здешняя богиня. Высокого ты о себе мнения, раз ждешь таких гостей!» Хмыкнул в коридоре знакомый ехидный голос. «Чего тебе надо, Бназяма?» Я повернула щеколду замка и приоткрыла дверь. «Как хорошо, что ты не спишь!» Я тихо зашипела. Из-за угла половинкой апельсина высунулась рыжая кошачья морда, заинтересованно мявкнула. «Брысь!» Сказала я ей, наставив палец пистолетиком. И повторила, переведя прицел на братца. «И ты тоже брысь! Я хочу спать!» «Сейчас, раз хочешь!» Пообещал Зяма. «За мной, Индиана Джонс!» Не дожидаясь ответа, он повернулся ко мне задом, а к лестнице, ведущей во двор с бассейном, передом и бесшумно канул в пугающий темный провал. Отелю определенно нужен был новый дизайн. В прошлый раз декораторы сильно переборщили со стилизацией. Спуск во внутренний дворик был так похож на вход в гробницу, что даже самые закаленные из нас — это Денис и Папуля — отказались от мысли о ночном заплыве в бассейне. тем удивительнее было то, что Зиама с его тонкой душевной организацией художника потопал туда среди ночи в одиночестве. Хотя нет, он же позвал с собой меня, при этом поименовав Индианой Джонсом. Я чертыхнулась, сунула ноги в тапки, натянула поверх пижамы, лежавший в кресле свитер Дениса и вышла в коридор. Наши любящие родители наградили отпрысков редкими именами, назвав сына Казимиром а дочь Индией. Естественно, в наших братско-сестринских междоусобных войнах красивые имена трансформировались в обидные прозвища. Зяма у меня был Козий Мир, я у него Индюшка. Гораздо более лестная Индиана Джонс мне доводилось слышать нечасто, и всякий раз, когда Зяма так меня называл, ему требовалось моё деятельное участие в какой-нибудь авантюре. Но авантюризм — это наше фамильное наследие, по маминой линии, полагаю. Так могла ли я пропустить мимо ушей очередной призыв поучаствовать в каком-то приключении? Риторический вопрос. Я прикрыла за собой дверь апарта, в котором продолжал мирно спать Денис, и, осторожно, придерживаясь рукой за стенку с барельефами, спустилась вслед за братом по довольно широкой и крутой лестнице. Рыжая кошка чума египетская увязалась за мной без приглашения. Так, небольшим нестроенным караваном разновеликих существ, мы спустились в окружённый стенами внутренний двор, одну половину которого занимал бассейн, а другую — архаичного вида деревянные шезлонги. Отелю было уже лет 60, не меньше. Я определила это по мозаичным панно на стенах дворика. Они в родной и близкой каждому советскому человеку реалистичной манере изображали совместный трудовой подвиг братских народов Египта и СССР — строительство Асуанской плотины. а массивные деревянные шезлонги с выточенными из древесных спилов колёсиками выглядели так, словно служили на той стройке века тачками и были переведены в разряд мебели для заслуженного отдыха уже после успешного завершения амбициозного проекта. Вот. Зяма, остановившийся на краю бассейна, обернулся ко мне и воздел указательный палец. Я посмотрела вверх. Над нами был чёрный квадрат ночного неба, надёжно прибитый к горним высем серебряными гвоздиками множество звёзд. В поздний час окна комнат, выходящих на бассейн, не светились, и во дворе было темно. «Ты слышишь?» — требовательно спросил братец и прикрыл глаза, показательно обращаясь вслух. Я прислушалась. Присмотреться в потьмах всё равно не выходило. С недалекой торговой улицы, где в Рамадан всю ночь кипит жизнь, доносились приглушённые расстоянием и стенами людские голоса, шум машин и лай собак. В углу двора негромко булькало джакузи. «Ну вот же!» Странный звук, отдалённо похожий на собачий вой, поплыл над двором, отозвавшись во мне слабой зубной болью. Я поморщилась, потёрла челюсть и постучала себе ладонью по уху. «Нет, ты послушай!» Братец схватил меня за руку. Тут только я заметила, как нетипично он одет. В штаны и куртку от разных спортивных костюмов. Для замы выйти в таком виде к публике, пусть даже к воющей собаке Баскервилей, абсолютный нонсенс. «Что это на тебе?» «Что?» Братец опустил взгляд, осматривая свой фасад. «Ой, так...» Я срочно должен переодеться». «Нет уж, стой!» Теперь я удержала его. «Ладно, тогда снимай свой свитер». «Он не мой, а...» Зяма не дал договорить, утопив мою голову в волнах колючей шерсти. Я вынырнула из них, отплёвываясь, и тут же мне был брошен аналог спасательного круга — скомканная спортивная куртка. «Надевай, а то замёрзнешь». Я влезла в его куртку, а он нырнул в свитер. И тут же как-то так подвернул рукава, как-то так поднял ворот, поправил сверху, подоткнул снизу и стал выглядеть не как рядовой гопник, поднятый среди ночи на бандитские разборки, а как модель с подиума недели высокой моды в Милане. Я в тысячный раз ощутила укол зависти. Зачем такое чувство красоты и стиля мужчине? Лучше бы оно досталось мне. Тем временем неприятный низкий вой превратился в комариный писк. Потом сделался еще выше и ушел в ультразвук. Я огляделась, испытывая растущее беспокойство. Комар, который может гудеть шаляпинским басом, должен быть очень крупным. Нет, я слышала, что в Египте богатая и разнообразная фауна, но комар размером с быка — это уже не экзотика, а страх божий. Ты говорила, что по ночам тут из воды лезет разная опасная живность. Вдруг припомнила я наш недавний разговор на пляже. Из моря же, не из бассейна. Уверен? Дюха, вода в бассейне хлорированная, какая там может быть живность? Такая, которую ничем не убьёшь. Пробормотала я и на всякий случай отступила к лестнице. А вот та живность, которая не боится агрессивной химии, не настолько проворна, чтобы поскакать вслед за мной по ступенькам. «Знаешь, не того человека ты позвал». Я непроизвольно понизила голос. «Сюда бы мамулю». Наша родительница не зря прославилась как сочинительница мистических триллеров. Ей всякие страхи и ужасы — не шок, трепет и риск инфаркта, а лучшая питательная среда для роста творческих замыслов. «Точно, пойду разбужу её». Зяма прыжками через две ступеньки унёсся вверх по лестнице. Мы с кошкой остались вдвоём. Ну, или втроём. С гигантским воющим комаром, на образе которого фокусироваться совсем не хотелось, хотя моё воображение уже вовсю рисовало широкими мазками его эффектный портрет. А вой, тончайший, на грани слышимости, снова рухнул в басы и превратился в утробное уханье, а потом щенячий скулёж и виск. Вдруг он сделался мелодичным, как соловьиный свист, но быстро превратился в скрип ножа по стеклу, а потом в виолончельный запил и сразу же, без паузы, тарахтение двигателя мотоцикла. Пугающая какофония уверенно охватывала не меньше семи октав и решительно не позволяла объяснить ее происхождение с позиции материализма. Что-то похожее я слышала разве что в триллерах про пришельцев. Помнились убийственные треноги из киношной «Войны миров», бредущие по порабощенной земле со зловещим воем, а также вопящие и скрижишущие зубами чужие. Я опасливо заглянула в бассейн. Не притаилась ли там летающая тарелка? Не она ли издает неприятное пульсирующее кваканье, переходящее в такое неуютное электронное завывание, каким голливудские звукорежиссеры сопровождают гиперпрыжки куда-то там? «Хотелось бы подальше от нас, простых землян». «Как интересно!» Раздался за моей спиной абсолютно спокойный голос, и с лёгким цоканьем каблучков во двор сошла мамуля. Ей точно нечего было бояться. Она сама могла напугать кого угодно. Вообще-то, конечно, длинная футболка, маска для сна и бегуди в волосах — это не ужас-ужас, но дьявол, как известно, кроется в деталях. Мамулина чёрная футболка была украшена принтом в виде черепа и костей, как на пиратском флаге. А её масочку для сна смастерили австралийские аборигены, умело стилизовавшие эту невинную вещицу под морду каалы. Широкая полоса серебристо-серого меха, украшенная чёрным замшевым шариком условного носа и блестящими пуговками глаз, поднятая на лоб, смотрелась, мягко говоря, странновато. Особенно в сочетании с длинной поролоновой трубкой бегуди, в середине закрепленной на макушке заколкой, а концами торчащей над головой крутыми буйволиными рогами. Не дать не взять богиня Хатхор с двумя лицами и рогами коровы или женская версия бога гора со звериной мордой и острыми собачьими ушами. Да, я тоже подготовилась к поездке, освежила свои знания древнеегипетской мифологии. Инопланетные инсектоиды или кто там выл, бежал и квакал, похоже, тоже впечатлились. потому что во дворе снова стало тихо. «Что, это всё?» Мамуля разочарованно огляделась. «Концерт окончен? Как жаль, я услышала только отголоски. Надеюсь, следующей ночью будет повтор. Ой, как же холодно!» Она подняла руки над головой, стягивая в узел растопырившиеся рога бегуди, повернулась к бассейну спиной и зацокала вверх по ступенькам негромко мурлыча. «Не пой, красавица, при мне песен Грузии печальных». Моё воображение мигом нарисовало красавицу-пришелицу, которой была бы органична только что исполненная печальная песня. То ещё страховидлище получилось. Причем тут Грузия, если мы в Египте?» Проводив мамулю взглядом, задачился Зяма. «А при чем тут я? У меня тоже имелись вопросы». «Зачем нужно было меня будить?» «Мне требовался хоть кто-то для моральной поддержки, а Алка не пожелала просыпаться», — объяснил братец. «Мне не понравилось это его «хоть кто-то». Прозвучало уничижительно, но я решила, что не буду фиксироваться на нанесённом мне оскорблении. Сейчас не буду. Потом-то непременно припомню и отомщу». «Так что это было-то?» Я обвела пытливым взором фасады с тёмными окнами. «Не знаю. Но теперь можно ничего не бояться. Мамуля разберётся. Всё, я спать». Успокоившийся братец запрыгал вверх по лестнице. «Ты тут поосторожнее». Поёжившись, сказала я чуме египетской, устроившейся на шезлонге. «Кто знает, чем эти визгливые твари питаются? Может, как раз кошками?» как инопланетяне из сериала «Альф». Чума прикрыла глаза, давая понять, что голодных инопланетян не боится. Хотела бы я сказать то же самое о себе. Снова уснуть получилось не сразу. Мерещились тоскливые инопланетные песни и их негуманоидные исполнители. Я прошлась по нашему с Денисом Апарту, проверяя все ли окна и двери надежно заперты, включила на обогрев кондиционер в спальне и под его негромкое гудение наконец погрузилась в сон.